Глава пятая. Любим. Любим. Таким допотопным имечком его наградила мать. В деревне о Валентине Голубевой только ленивый не сплетничал. Дескать, о, дура, сошлась с каким-то городским шабашником, тот ее обрюхатил да бросил. она что ему деревенская давалка, которая на первого встречного повелась? Над Валентиной смеялись. И в глаза, и за глаза. Она, словно не от мира сего, на чужие насмешки не обращала внимания. Растила сына одна, играла с ним, покупала умные книжки, гордилась, какой он крепкий да здоровый, словно наливное яблочко. Не в пример многим деревенским ребятишкам из полных семей, да с отцами-алкоголиками. «Любим, потому что любимый. Самый-то у меня сынок лучший на свете», — объясняла сыну Валентина. «А то, что папки у нас нет, ну так что ж, не у всех бывают». Отец твой хороший человек, если б мог, конечно, с нами бы остался. Да только он не мог. Такая уж доля ему выпала. Что ж поделаешь, это ничего, это мы сами с дюжим». И дюжила. Впахивала за двоих, лишь бы сын ни в чем не нуждался. Неизмерима была Валентинина радость, когда любим с красным дипломом окончил ветеринарный техникум и вернулся в родной колхоз работать на ферме. А спустя полгода женился на тихой симпатичной девушке из города по имени Регина, Родили они Валентине, внучку Катеньку, и, казалось, счастье не покинет Валентинин дом уже никогда. Но все это, конечно, оказалось иллюзией. великое мая и счастье, и горе — все иллюзия. Только в одно никак не хочется верить, а в другом слишком больно разувериться. Весной восемьдесят шестого года любимого Голубева призвали в армию. И как самого крепкого по здоровью, единственного из всего района, отправили в Афганистан. Уговорили отдать долг родине. И только спустя полгода выяснилось, что в военкомате бумаги перепутали. Взяли любимого Голубева, единственного сына у матери, кормильца семьи, за место Леонида Голубева, сына председателя колхоза, двадцатилетнего шалопая подавшегося вскоре в город вслед за старшими братьями. Кадили слухи, что бумаги военком перепутал не просто так, а за большие деньги и подаренную председателям очередь на покупку «Волги». Однако вскрылось это не сразу, а когда начались разбирательства, для Любима, валентины Регины и Кати они не имели уже никакого значения. При проведении крупной общевойсковой операции маневр ефрейтор медицинской части Любим Голубев пропал без вести в провинции Кундуз. О его судьбе никто ничего не знал вплоть до ноября 1992 года, когда он вновь появился в родном селе, исхудавший, больной, контуженный. В документах его было написано, что он побывал в плену у маджахедов, но сам Любим ничего о том никому не рассказывал. валентину Голубева сына не дождалась. Скончалась от рака желудка в районной больнице. Жена Регина не дождалась тоже. Не выдержав трудной деревенской жизни, уехала вместе с дочерью в район, к родителям, а оттуда подалась за лучшей долей в столицу, а там следы ее затерялись. Только в 2000 году любимо пришло письмо из нотариальной конторы Владивостока, Запрос на разрешение выезда в Китай несовершеннолетней Екатерины Любимовны Голубевой в сопровождении матери Регины Алексеевны Шаровой в период с 15 мая 1999 года по 15 августа 1999 года. Письмо нотариуса опоздало на год. За время, пока она блуждала по просторам самой большой страны мира, Регина Алексеевна успела заочно развестись с мужем, выйти замуж за гражданина Канейр Ли Сунлиня и отбыть на родину нового супруга вместе с дочерью, несовершеннолетней Кадзи Али, Сунлинем. Жизнь для любимого Голубева стала совсем другой. И он стал другим. «Не любим ты, а не любим», — сказал ему с обидой Егор Матвеевич, тот самый председатель колхоза, который за своего сына Леонида Голубева военкому взятку давал. В Гусевке половины села носила фамилию Голубева, но родственность между некоторыми семьями была настолько дальней, что большинство Голубевых Егор Матвеевич давно считал лишь однофамильцами. Оно так и удобнее было. Однако за разрушенную жизнь любимого Голубева Егор Матвеевич все же испытывал некоторое свербение в душе. Потому и пришел как-то раз в опустевший дом любима навестить, поговорить с человеком, пообщаться, бутылку водки принес. А Любим взглянул на председателя светлыми лучистыми глазами, поморгал и будто не понял, чего от него хотят. Руками развел «не пью». На вопросы и уговор улыбался, только да отмалчивался. Егор Матвеевич неловко потоптался на пороге, потыркался и ушел, несолоно хлебавший. Свербение в нем только усилилось. Когда колхоз развалился, для большинства жителей села работы совсем не стало. Перебивались кто чем мог. Один Егор Матвеевич устроился хорошо, убыл на пенсию, прихватизировав энное количество земли, колхозной недвижимости часть парка МТС. Однако последним перед уходом деянием Егора Матвеевича стало трудоустройство любимого Голубева на единственную ставку в Старицком лесничестве. Зарились на нее 11 мужиков из местных, но Егор Матвеевич похлопотал, и любим Голубев неожиданно для самого себя получил тепленькое место лесника. Он так и не узнал, кто был его таинственным благодетелем, да это его и не интересовало. Дела новой службы поглотили все его время и силы. Хотя и повел он эти дела вовсе не так, как предполагали те, кто его на это место поставил. Старый УАЗ-452 болотного цвета, покрытый ржавчиной, как жира в пятнами, ревел мотором, преодолевая последний снежный занос на пути к цели. Рыхлая снежная каша искрясь летела из-под колёс, расстреливая многострадальные днища буханки ледышками, песком и мелкой галькой. «Спокойнее, спокойней посоветовал доктор киржач сидя рядом с водителем. «Акселератор посадите». Человек за рулём даже главы не повернул, яростно выжимая педаль газа. Доктор покашлял и вкратчиво осведомился. «Куда-то торопимся?» «Это вы тут сидите, как клопы в ковре», — ответил водитель. «А мне рассусоливать некогда». «Тем не менее, акселератор советую поберечь», — сухо сказал доктор. И примирительным тоном добавил. «Пойдемте лучше пешком. Осталось всего метров триста. Так и для здоровья полезнее». Водитель уставился на доктора испытывающим взглядом. Тот рассмеялся. «Идем, идем. Где наш не пропадала? Ах-ха-ха! Шутка!» хихикая доктор выбрался на дорогу и зашагал по журавлиному, вскидывая ноги, перепрыгивая через покрытые тонкой коркой льда лужи в глубоких колеях. Водитель заглушил мотор, что-то бурча себе под нос, аккуратно подхватил за лямки рюкзачок с заднего сиденья УАЗа, закрыл машину и поспешил за доктором. «Имейте в виду, вы гарантировали мою безопасность», нервно оглядываясь по сторонам, сказал он. «В моей организации?» «Послушайте, если не доверяете мне, зачем поехали?» скучающим тоном откликнулся доктор. «Если страшно, к чему тогда?» «Можно подумать, вам не страшно», — огрызнулся собеседник. «Не мирите шелухи». У меня есть свои резоны. И кроме того, обязательства. Чепухи. Что? По-русски говорят, не мелите чепухи. Шелуха неправильна. И мы, кстати, почти пришли, — сказал доктор, свернув с дороги на малоприметную утоптанную тропинку, ведущую к завальной снегом избушке. Демагог, — прошипел в спину доктора его спутник. Подкинул плечом рюкзак. Внутри тонко звякнуло стекло. Поправил лямку и зашагал по следам медика. стараясь не отстать и не ухнуть в наздреватый, проваливающийся под ногами подтаявший снег. «Люба, встречай! Гости на пороге!» Подойдя к двери избушки, доктор постучал по ней кулаком. Никто не откликнулся. «Нет его здесь, в сарае должно быть. Постойте, я схожу. Секундочку». Киржач сбросил на крыльцо черную спортивную сумку, висевшую на плече, и направился в обход избы на задний двор. не обратив внимания на то, как побледнел пришедший с ним человек, и как рука его нырнула за пазуху во внутренний карман пуховой куртки с круглой нашивкой «Канада-гус». «Я быстро!» — крикнул доктор. Дощатый сарай позади дома стоял с распахнутой дверью. Утоптанный перед входом снег олел свежими пятнами крови. Прежде чем подойти ближе, доктор прислушался. Из сарая доносилось жадное чавканье, всхлипы, тихий смех. «Лёба, ты здесь?» — позвал доктор. Правую руку он сунул в карман. «Выходи, я тебе гостя привёз». «Зачем?» На порог сарая вышел одетый в тельняшку и камуфляж невысокий мужик с лицом Деда Мороза, добрым и румяным, с глазами светлыми, как весенние льдинки. Обтерев ладони ветошь, он кивнул доктору, и мужчины пожали друг другу руки. «Ну, как твой подопечный поинтересовался киржач «Ничего, покушали». — сказал Голубев, улыбаясь и часто помаркивая белесыми ресницами. — Кушают хорошо. — Заметил, — коротко бросил доктор, разглядывая брызги крови вокруг сарая. Любим Голубев стеснительно улыбнулся. — анализ надо взять, — сказал киржач Опять? Зачем? — Надо, любим. Ничего не поделаешь. Наука требует. — Генрих Францевич, идите сюда, — позвал доктор. Из-за угла избы показался Генрих Францевич. вытянутый лысая голова его торчала из белого пуховика марки «Канадский гусь», как березовый чурбачок в прогальне сугроба. «Смелее, Генрих Францевич!» «Я ничего не боюсь, Игорь Ефремович, не выдумывайте!» — прошипел гость, направляясь к сараю со своим рюкзачком. Правую руку он продолжал держать близко к пазухе. «Я ж только что покормил», — растерянно сказал любим. «Вот только-только». — Вот и хорошо, смирнее будут, — успокоил доктор. — Все в порядке, Любим, не напрягайся. Солдат ребенка не обидит. Клетку закрыл? — Да. Улыбаясь, доктор хлопнул любимо по плечу и вместе с Генрихом Францевичем вошел в сарай. Спустя пару минут из сарая раздался визг, полетели вопли, крики и жалобные верещания. Любим скрипнул зубами, зажмурил глаза, зажал уши ладонями. Крепкие мускулистые пальцы, сами собой стиснувшись в кулаки, побелели. — Держи, черт, крепче! Голову держи! — Ух ты, сука! Шокерами его давай! — Сейчас я тебе покусаюсь, тварь! Нет! Любим бросился в сарай, схватил за руки доктора, лысого Генриха Францевича. — Оставьте его, не трогайте! Не надо, пожалуйста! Поднялась возня. Его оттолкнули, в попыхах задев чем-то тяжелым по лбу. Любим Голубев упал, прикрыл голову руками и заплакал. — Зачем? Живые же души! Больше он не пытался помешать своим гостям. Лежал и, прижав руки к груди, тоненько поскуливал. Слезы текли по круглым розовым щекам. Закончив работу, доктор Киржач опустился на корточки рядом с плачущим любимым Голубевым. Вздохнул. «Дурачок ты, Люба, дурачок! Горе луковое! И что с тобой делать? Нашел живых! Нашел души!» Генрих Францевич... хищно вздрагивая ноздрями, как породистая лошадь, выигравшая скачку, упаковывала обратно в рюкзачок принесенные с собой инструменты и склянки с образцами. Любим Голубев лежал, скрючившись на полу сарая, и рыдал, тяжело вздрагивая спиной. Доктор сидел рядом и гладил его по голове.